Глава пятая Недели позже я съездила к нему на студию. Было утро, и я была, по-моему, свежа, как утро, и даже надела костюм для верховой езды, чтобы создать впечатление, будто с рассвета резвилась на росных лугах. «Сегодня брошусь под колесницу Старо», — сказал я заехавшему за мной Уайту. «Бросаться так под мою», — предложил Уайли. «Лучшая подержанная автоколесница, какую Морд Флайшекер, когда-либо сбывал из своего каретника». «Не зашелкай шоколады», — Без запинки отпарировала я. У вас на Востоке жена. Она осталась в прошлом, — сказал Уайли. Ох, Сесилия, Сесилия. Высокая самооценка — ваш козырь. А только не будь вы дочкой Пата Брейди, кто бы взглянул на вас. В отличие от наших матерей, мы не спешим оскорбляться. Стоит ли? Стоит ли этого шпильки приятелей? Теперь женится не на тебе, а на твоих деньгах. Причем советуют тебе бросить сантименты. Да ты сама советуешь. Все теперь проще. Или это еще вопросик? как мы говаривали в тридцать пятом. Я включила радио, и под мелодию «Колотится сердце мое» машина стала быстро подниматься по Лавровому каньону. Но все же Уайли ошибается. Лицо у меня неплохое, хотя и кругловатое, а кожи всякие норовит коснуться, и ноги хороши, и гальтера не требуется. А что натура ершистая, так не Уайту кидать в меня камень. Правда, это я умно придумала. С утра к нему пораньше, — спросила я Уайта. — Ага, к самому занятому человеку в Калифорнии он будет признателен, а еще бы лучше разбудил его ночью. — В том-то и дело, что к ночи он устанет. Стольких перевидает за день, в том числе и смазливых, а я с утра сутраиваюсь и завладею мыслями. — Нехорошо, Сесилия, грубо, расчетливо. — А что можете вы мне предложить? Только без хамства. «Я люблю вас», — сказал он не слишком убежденно, — «люблю ваши деньги, но сильнее денег люблю вас, а это уже кое-что, и, возможно, ваш отец сделает меня помощником продюсера. Я могла бы выйти замуж за блестящего дельца и жить в Саутгемптоне. Пошарив по шкале, я поймала не то без возврата, не то погибшие. Песни в том году пошли хорошие, музыка стала опять улучшаться. В разгар кризиса она особо не блистала. лучшими номерами были уцелевшие с двадцатых такие, как «Синее небо» в исполнении Бенни Гудмана или «Окончен день» Пола Уайтмана. Оркестры, правда, хорошо звучали. Теперь же мне нравилось почти все. Не нравилось только, когда отец мурлычет доченька-то приустала за день для создания чувствительно-родительской атмосферы. Без возврата было не под настроение, и я повертела ручку, отыскала собою хороша «Вот мой сорт поэзии». Мы поднялись на гребень в сгорье, я оглянулась, воздух был так чист, что различим был каждый листик на закатной горе в двух милях от нас. Иногда так поразит это тебя, просто воздух, вольный, незамутненный воздух. — Собою хороша, душой мила, — запела я. — Когда будете петь стару, — сказал Вайли, ставьте куплет о том, какой из меня получится хороший помощник продюсера. — О, нет... «Моя песня будет исключительно о нас с ним», — ответила я. «Он взглянет на меня и подумает. А ведь я смотрел на нее раньше, не видя...» «Это строчка прошлогодняя. Мы ее теперь вычеркиваем», — сказал Вайли. «Потом назовет меня Сесси, как назвал вечер землетрясение. Скажет, что и не заметил, как я расцвела. А вам останется только стоять и таять. А я буду стоять и цвести. Он поцелует меня, как целует ребенка, и...» Но все это уже есть у меня в разработке, пожаловался Вайли, и завтра я кладу ее стару на стол. И сядет, спрячет лицо в ладони, проговорит, что никогда не думал обо мне, как о женщине. А, -а, а успел, значит, ребеночек прижаться во время поцелуя. Я же сказала, что стою и цвету, сколько раз надо повторять свету. Ваш сценарий начинает отдавать дерюгой, сказал Вайли. Не пора ли закруглиться. Мне предстоит сейчас работа. Потом скажет, что это было нам с ним предназначено. Что значит дочки на промышленника? Вся в папашу, халтура в крови. брр он дело напоежился. Не дай бог получить вены порцию такой крови. Потом скажет. Его роль наперед вся известна. Меня больше интересуют ваши реплики. И тут кто-то войдет, продолжала я. И вы быстренько вскочите с кушетки, оправляя юбку. Сейчас выйду из машины и пешком вернусь домой. Мы въехали в Беверли-Хиллз. Все вокруг хорошело от высоких гавайских сосен. В Голливуд четко разделен на жилые зоны согласно принципу «по одежке протягивай ножки». Здесь вот обитают главы киностудий, режиссеры, там вон техперсонал в одноэтажных бунгало и так далее, вплоть до статистов. Мы проезжали руководящую зону, затейливый архитектурные марципан, и с утра сегодня он выглядел красиво, хотя в самом закоптелом Виргинском или нью гэпшерском поселке больше романтики. А вдруг он стал другой, — пел радио, — твой милый, дорогой. Терзалось сердце, и дым попал в глаза. И все такое, но я, тем не менее, считала, что хоть половинный, а шанс у меня есть. Пойду в кабинет и решительно устремлюсь к нему. Точно сейчас вот с ног собью или поцелую в губы, а в полушаге от пета остановлюсь и скажу «Привет», так трогательно обуздав себя. Так я и вошла. Но, конечно, получилось не по-моему. Стар своими темными красивыми глазищами взглянул мне прямо в глаза, и я уверена прямо в мысли, и при этом без дальнейшего смущения. Я стала перед ним, стою, стою, а он только дернул уголком рта и сунул руки в карманы. «Пойдете со мной вечером на бал?» — спросила я. «А где это?» «В амбассадоре, бал сценаристов». «Ах, да», — он подумал, — «с вами не могу. Попозже загляну, может быть. У нас сегодня просмотр в Глендейле». «Мечтаешь, планируешь, а как все потом по-другому выходит?» Он сел, и я тоже подсела к столу, примастила голову среди телефонов, как рабочую принадлежность, взглянула на Стара и получила в ответ взгляд его темных глаз. Такой добрый и совсем не тот. Не чувствует мужчины, когда девушка сама дается в руки, только и вызвал у него что вопрос. «Почему не выходите замуж, Сесилия?» Сейчас опять заговорит о Робе, «будет нас сосватывать», «А чем я могу заинтересовать интересного человека?» — спросила я в ответ. «Скажите ему, что любите его». «У -у -у. Значит, самой добиваться взаимности?» «Да», — сказал он с улыбкой. «Не знаю. Насильно мила не будешь». «Да я бы сам женился на вас», — неожиданно сказал он. «Мне чертовски одиноко. Но слишком я старый, усталый и ни на что уже не в силах отважиться». Я обошла стол, шагнула к нему. «Отважьтесь на меня». Он взглянул удивленно, только тут поняв, до какой жуткой степени у меня это всерьез. «Ох, нет», — сказал он почти жалобно, — «кино, вот моя жена теперь, у меня мало времени остается». И тут же поправился, то есть совсем не осталось. «Я вам не нравлюсь, Монро». «Нравитесь», — сказал он, и произнес те самые вымечтанные мной слова, да только по-другому. «Но я никогда не думала о вас, как о женщине. Я ведь вас ребенком знал. Я слышал, вы собираетесь замуж за Уайли -Уайта. «И вам это все равно?» «Нет-нет, я хотел предостеречь вас. Подождите, пусть он года два продержится без запоев». У меня и в мыслях нет выходить за Уайта. Зачем он свернул разговор на Уайле? И тут, как у меня по сценарию, кто-то вошел. Но я догадалась, что Стар сам нажал скрытую кнопку. Минуту эту, когда мисс Дулан возникла позади меня со своим блокнотом, я всегда буду считать концом детства». Девочкой боготворишь кого-нибудь и без конца вырезаешь его снимки из журналов. Именно так боготворила я эти глаза, что, блеснув на тебя тонким пониманием, тут же ускользают, уходят опять в свои десять тысяч замыслов и планов. Это широколобое лицо, стареющее изнутри, так что на нем не морщины случайных житейских тревог и досад, бледность самотрешения, печать молчаливой борьбы и нацеленности или долгой болезни. Для меня этот бледный огонь был красивее всех румяных загаров со всех океанских пляжей. Стар был моим героем, фотоснимком, вклеенным девчоночей школьный шкафчик. Так я и сказала Вайли Вайту, а уж если девушка признается своему номеру второму в любви к номеру первому, значит, она любит не шутя. Я ее приметила задолго до того, как стар явился на бал. Она была не из смазливых, которых в Голливуде пруд-пруди, одна смазливенькая хороша, а вместе взятые они просто статистики И не из профессиональных писанных красавиц. Те забирают себе весь окружающий воздух, так что даже мужчинам приходится отлучаться от них подышать. Просто девушка с кожей, как у ангела, в углу картины Рафаэля, и стильная настолько, что поневоле оглянешься. Платье на ней, что ли, особенное. Она сидела в глубине за колоннами. Я приметила ее и сразу же отвлеклась. Украшением их длинного стола была поблекшая полузвезда. В надежде, что ее заметят и дадут эпизодическую роль, поблекшая то и дело шла танцевать с каким-нибудь чучелом мужского пола. Я вспомнила с тайным студом свой первый бал. Как мама без конца заставляла меня танцевать с одним и тем же парнем, держала в центре общего внимания. Полузвезда все заговаривала с нашим столом, но безуспешно, ибо мы усердно изображали отгороженную киноэлиту. В неэлитных вокруг был, по-моему, какой-то ущербленно ожидающий вид. «Они ожидают от вас шевыряние деньгами, как в и времена», — пояснил Вали. «Они, видя намека на и они удручены, Отсюда и эта их мужественная хмурость. Держаться под хемингуэевских персонажей — единственный способ для них сохранить самоуважение. Но подспудно они на вас злобятся унылой злобой, и вы это знаете. Он прав». Я знала, что с 1933 года богатым бывает весело только в своем замкнутом кругу. Я увидела, как Стар появился у входа в зал, стал на широких ступенях в неярком свете, сунул руки в карманы, огляделся. Было поздно, и огни зала как бы уже пригасли. Эстрада кончилась, только человек с афишей на спине танцевал еще среди пар. Афиша призывала в голливудскую чашу, там в полночь Соня Хенни будет плавить лед своими хениальными коньками, и юмор Афиши все бледнел и бледнил. Будь этот бал несколько лет назад, многие уже перепились бы. Полузвезда из-за плеча партнера высматривала пьяных. Потеряв надежду, она пошла к своему столу, я проводил ее взглядом, и там стоял Стар и разговаривал с той девушкой. Они улыбались друг другу, точно на радостной заре сотворения мира. Этой встречи здесь он никак не ожидал. Просмотр в Глэнделле не оправдал надежд, и он распек жакола Борвица прямо у кинотеатра, о чем сожалел теперь. Войдя в зал, он направился было к нашей компании, как вдруг увидел Кэтлин, одну в центре длинного белого стола. Мгновенно все преобразилось. Люди отодвинулись, уплощаясь, становясь настенными изображениями. Белый стол раздался вширь, обратился в престол алтаря, где восседала в одиночестве жрица. Он подошел. Кровь струилась гречо по жилам. Он все стоял и стоял бы так, глядя на нее и улыбаясь. Соседи Кэтлин по столу медленно возвращались в поле зрения. Кэтлин стала танцевать с ним. Она приблизилась. Ее облики, прежние и нынешние, сливались в один зыбкий, нереальный. Обычно лоб, виски, скулы, увиденные вплотную, разбивают эту нереальность. Но не теперь. Стар вел девушку вдоль зала, а фантастика все длилась. Дотанцевав до дальней кромки до зеркал, они перешагнули в зазеркалье, в другой танец, где лица танцоров были знакомы, но не мешали. И здесь он заговорил горячо и быстро. — Как вас зовут? — Кэтлин Мур. — Кэтлин Мур, — повторил он. — А телефона у меня нет. — Когда же вы придете на студию? — Я не могу, правда. — Но чего же, муж не позволяет? — Да нет. — У вас нет мужа? — Нет и не было. Но, возможно, будет. — Кто он? — Сидит там за столом? Нет, она засмеялась. какой в любопытный. Но она сама была взволнована, как не пыталась отшутиться. Ее глаза звали в поэтическую страсть огромного накала. Как бы опомнись, она сказала испуганно. — Я должна вас покинуть. Я это танец обещала. — Я не хочу вас терять. Встретимся завтра днем, вечером. Это невозможно. Но лицо Кэтлин ничего не могло с собой поделать. На нем читалось... — А все-таки еще возможно. Дверь приоткрыта, протискивайтесь, но быстрее сейчас захлопнется. — Я должна вас покинуть, — повторила она вслух. Отпустила руки, прекратила танец, взглянула лукаво и ветрено. — Когда я с вами, у меня чего-то спирает дыхание, — сказала она, смеясь. Повернулась и, подхватив свое длинное платье, вышла из-за зеркалья. Стар проводил ее. — Благодарю за танец, — сказала она, — а теперь прощайте. И чуть не бегом ушла за стол. Стар присоединился к нашей компании, к элите отборны и сборны с Уолл-стрита, с гранд стрита из Виргинского захолустья, а также из Одессы. Все с воодушевлением заговорили о лошади, отличившейся на бегах, и мистер Маркус говорил воодушевлённей всех. «Для еврея страсть к лошадям — это символ», — подумалось Стару. издавно ведь было казак, конный, еврей, пеший, а теперь и у евреев лошади, и это наполняет его чувством необычайного благополучия и силы». Стар сидел, делая вид, что слушает, и кивая подтверждающий, а сам не спускал глаз со стола за колоннами. Если бы все не происходило так естественно, включая путаницу с поясом, то он бы заподозрил тонкую инсценировку. Но поведение Кэтлин невозможно подделать. Вот и сейчас она опять ускользает. По кивкам и жестам видно, что прощается с соседями. Уходит. Ушла. Вот и убежала Золушка, сказал Вайли Вайт злорадно, а с туфелькой просят адресоваться фирму Королевской обувь Южный Бродвей 812. Стар догнал ее в длинном верхнем холле, где за бархатным канатом сидели пожилые контролерши, охраняя вход в бальный зал. Это вы из-за меня? спросил он. Мне так или иначе нужно уйти. Но тут же она добавила почти сердито. Послушать их, так я с самим принцем Польским протанцевала. Стали на меня пялить глаза. Один предложил написать мой портрет, другой просил завтра с ним встретиться. Вот об этом-то и я прошу, негромко сказал стар. Но только мне это гораздо важнее, чем ему. Вы такой настойчивый, сказала она устало, я уехала из Англии отчасти потому, что там мужчины всегда стремятся поставить на своем. Я думала здесь по-другому. Разве недостаточно того, что я не хочу встречи? вполне достаточно согласился стар но поверьте случай необычный у меня словно почва ушла из под ног я как дурак сейчас я должен вас увидеть снова говорить с вами зачем же вам быть как дурак сказала она видимо колеблясь вам не к лицу Взгляните трезво и что же я увижу что вы ослеплены мной сражены наповал но я уж и не помнил вас пока не вошел не увидел вас здесь «Сердцем вы меня помнили. Я с первой встречи поняла, вы из тех, кому я западаю в сердце». Она замолчала. Из зала вышли двое и стали прощаться. «Передайте ей привет. Скажите, что я ужасно люблю ее», — говорила женщина. «Обоих вас люблю, детей, всю вашу семью». Такими общими затертыми словами стар говорить не мог, а других не находилось. И для лифту он произнес. «Да, вы именно запали в сердце». «Ага, признаете свое ослепление?» «Нет, это глубже», — покачал он головой, — «это весь ваш образ, ваши слова, походка ваша, ваши вид и взгляд сейчас». Он увидел, что лицо ее смягчилось и воспрянул духом. «Завтра воскресенье, я обычно работаю по воскресеньям, но если бы вы пожелали увидеть что-нибудь в Голливуде, познакомиться с кем-нибудь, я счастлив был бы исполнить ваше желание. Они стояли у лифта. Дверцы раздвинулись, но Кэтлин не вошла в кабину. «Вы очень скромны», — сказала она. Вы все хотите показать мне студию, познакомить с чем-нибудь и кем-нибудь, а вам не тоскливо так стушевываться самому? Без вас завтра мне будет очень тоскливо. Бедняжка, прямо до слез жалко. Все звезды рады бы скакать вокруг него на задних лапках, а он выбирает меня. Он улыбнулся. Что прикажешь на это ответить? Опять подошел лифт. Она сделала лифтеру знак, что войдет. — Я слабая женщина, — сказала она. — Если я встречусь с вами завтра, оставите ли вы меня в покое? — Нет, не оставите. Настойчивость лишь возрастет и выйдет не лучше, а хуже. Поэтому я скажу так. Благодарю вас. Нет. Она вошла в лифт. Стар тоже вошел, и они, улыбаясь друг к другу, спустились с третьего этажа в вестибюль. В дальнем конце у входа за ларьками и лотками виднелись головы и плечи толпы кинозевак, сдерживаемых полицией. Кетлин поежилась. Когда я входила сюда, они все глядели так странно, точно негодовали на меня, что я не знаменитость. «Тут есть боковой выход», — сказал Стар. Они прошли через кафе и коридором вышли к автомобильной стоянке в прохладную безоблачную калифорнийскую ночь. Для обоих бал уже остался далеко позади. «Здесь раньше жило много известных киноактеров», — сказал он. «Вон в тех виллах Джон Барримор и Пола Негри, а в высоком узком доме через дорогу Кони Толмедж. А теперь не живут. В студии перебрались за город, на природу. То есть теперь там тоже город, а когда-то и тут было хорошо». Есть что вспомнить. Он умолчал о том, что именно вспомнилось. Десять лет назад здесь, по соседству, с Конией Толмыдж, жила Минна с матерью. Сколько вам лет? спросила Кэтлин неожиданно. Я уж и не считаю. Скоро тридцать пять, что ли. За столом вас называли чудо-мальчиком Голливуда. Я и в шестьдесят все буду чудо-мальчик, сказал стар сумрачно. Так встретимся завтра, прошу вас. Встретимся, сказала она, а где? Оказалось, что угодить ей непросто. Она не хотела ни в гости, ни за город, ни в фешенебельный ресторан, поколебавшись отверглый пляж. Стар понимал, отказы эти не без причины. Со временем он выяснит. Быть может, она дочь или сестра какой-либо знаменитости, и с нее взяли слово держаться в тени. Я заеду за вами, предложил он, а уж там решим. Нет, заезжать не надо. Давайте прямо здесь, на этом самом месте. Стар кивнул, указав на арку над головой, как на ориентир. Он усадил Кэтлин в ее машину, за которую всякий добросердечный агент по продаже подержанных автомобилей отвалил бы долларов в восемьдесят. Драндулет скрылся дребезжа. С парадного входа донеслись возгласы. Толпа приветствовала какого-то кумира. «Надо бы подняться в зал и проститься», — подумал Стар. «Продолжаю от первого лица. Стар наконец вернулся, была уже половина четвертого, и пригласил меня танцевать. Как поживаете, Сесилия?» Сказал он точно, я не приходила к нему утром. А у меня сейчас длинный разговор был с одним приятелем. Скрывает, что провожал ту девушку. Настолько это значит важно для него. Прокатил его по городу, продолжал стар наивно сочинять. Я и не замечал, как сильно изменился этот район Голливуда. Неужели сильно? «О, да», — сказал стар, — «полностью, до неузнаваемости. Мне трудно выразить это детальней, но все переменилось». «Все. Совсем новый город». Помолчав, он усилил мысль — Я и не отдавал себе отчета, что город так переменился. — А кто был ваш собеседник? — копнул я. — Старый приятель, — туман ответил он. — Давнишний. По моей просьбе Вайли в тихомолку выяснил уже, кто она такая. Он подошел к их столу, и бывшая кинозвезда обрадовалась, усадила его рядом. Нет, кто эта девушка, она не знает. Подруга чьей-то подруги, а больше они никому ничего не известны. Так танцевал я со старым под прелестную мелодию Глена Миллера «Я на качелях». Просторно было, хорошо было танцевать теперь. Но меня брала тоска еще сильнее, чем раньше. Точно с той девушкой ушло все волнение вечера, и для старой, для меня, ушла моя пронзительная боль, зал опустел и поскушнел. Пусто было на душе, я танцевала с партнером, рассеянно повторявшим мне, что город сильно изменился. На завтра, во второй половине дня, они встретились. Двое незнакомых в незнакомой стране. Где ночь бала, где та девушка, с которой танцевал. Львару приближалась к нему дымчато-розово-голубая шаляпка с легкой вуалеткой. Остановилась, вглядываясь в лицо старо, Он тоже другой. В коричневом костюме, черном галстуке он стал четче, осязаемее, чем в смокинге вчера или чем в первую встречу, когда было лишь его лицо и голос из темноты. Он первый признал в ней ту прежнюю, по светлому лбу, минной и глазам, по млечной белизне висков, по переливчатой прохладе волнистых темно-каштановых волос. Обнять бы ее запросто рукой, протянуть к себе привычно, по-семейному. Настолько ведь знакомо это дыхание, уголки глаз, пушок на шее сзади и линия спины, сама даже ткань платья заранее знакома его пальцем. — Вы так и прождались здесь с ночи? — сказала она голосом, легким как шепот. Я не двигался и не шевелился. Но оставалось еще нерешенное. Куда же все-таки ехать? — Я бы чаю выпила, если найдется здесь такое место, где вас не знают. Звучит так, словно у одного из нас худая слава. Ну, и в самом деле засмеялась она. Поедем на взморье, предложил стар. Я там заглянул как-то в ресторан, но меня прогнал дрессированный морской лев. Он и чай умеет подавать. Вероятно, научен, а разболтать она вряд ли сумеет. Не настолько далеко зашла его ученость. Да и что вы такое скрываете? Она помолчала. Возможно, скрываю свое будущее. Сказала шутливо. И это могло значить что угодно, а могло и ничего не значить. Они сели в машину, покатили. «Они угонят?» — кивнула Кэтлин на свой драндулет, оставшийся на стоянке. «Могут и угнать. Тут я заметил, шныряли какие-то черновородые иностранцы». Кэтлин обеспокоенно взглянула на него. «Правда?» — и увидела, что он улыбается. «Я верю всякому вашему слову», — сказала она. «У вас такая мягкая манера, не понимаю, почему все они вас так боятся?» Она глядела староодобрительно и чуть озабоченно. Его бледность была в ярком свете дня особенно заметна. «Вы очень перегружены работой? Даже по воскресеньям не отдыхаете?» «Раньше бывало, отдыхал», — ответил он, чувствуя, что интерес ее не напускной, хотя и сторонний. «Прежде у нас было... был дом с бассейном, садом, кортами, и в воскресенье приходили гости. Я играл в теннис, плавал, теперь оставил плавание». «А почему?» «Вам это было полезно». Я считала все американцы рьяные любители плавания. Года три назад у меня ноги резко похудели до неловкости. Хватало, впрочем, и других спортивных развлечений. Я с детства играл в хендбол, и у меня тут был закрытый корт, но стенки снесло во время шторма. — Вы хорошо сложены, — похвалила она, имея в виду только, что худощавость его не лишена изящества. Он мотнул головой, отмахнулся от комплимента. — Работа — вот мой спорт и сказал он. — Мне очень по душе моя работа. «Вы всегда мечтали делать фильмы?» «Нет. В юности я мечтал стать в конторе главным клерком, который досконально знает, где что». Она улыбнулась. «Забавно. Ведь вы достигли гораздо большего». «Нет. Я и теперь главный клерк», — сказал Стар. «Если в чем мой талант, то именно в этом. Но, вступив в должность, я обнаружил, что никто не знает досконально, где что. И при этом надо знать не только, где что лежит, но и почему оно там, и не надо ли его переложить». На меня все начали наваливать. Сложнейшая оказалась должность. Вскоре мне передали все ключи. И вернее я их сейчас, никто уже не знал бы, от какого замка какой ключ. Красный свет остановил машину, и мальчишка-газетчик проблеял. Зверская расправа с Микки Маусом. Рэндольф Херст объявил войну Китаю. Придется нам купить эту газету, сказала она. Машина тронулась. Поправляя шляпку, охорашиваясь, Кэтлин заметила на себе взгляд старый и улыбнулась. Она была бодра и собрана, а эти качества сейчас в большой цене. апатия вокруг хоть отбавляй, в Калифорнию густо стекается вялый и хищный сброд. Да и сдерганная молодежь из восточных штатов, мысли которой все еще на Востоке, а тело ведет безнадежную борьбу с расслабляющим климатом. Ни для кого не секрет, как трудно здесь дается длительное, ровное рабочее усилие. Стар, хотя и не делал на это скидку, но знал, что из новоприбывших поначалу бьет чистый родничок энергии. Им было хорошо сейчас вдвоем. Он не заметил в Кэтлин ни штриха, ни жесты, который вступил бы в разлад с ее красотой, и исказил бы рисунок. Все в ней было стройно и согласно. Стар давал ей оценку, словно кадру фильма. В ней нет ни халтуры, ни мути. Она славная. На языке старого слово это означало ясную уравновешенность, тонкость и соразмерность. Въехали в Санта-Монику, где красовали сивилы десятка кинозвезд, а вокруг кишел народом лос анджелесский Кони-Айленд. Повернули вниз, к широкому синему морю и небу. Поехали берегом, и вот, наконец, взморье выскользнуло из-под купальщиков и легло свободой, желтой расширяющейся и сужающейся полосой. — Я дом себе строю, — сказал стар. — На мысе, там, дальше. — А зачем строю, не знаю. — Быть может, для меня строите? — Быть может. — Какой же вы милый! Еще и не видав меня ни разу, воздвигаете для меня дворец. — Он не дворец и без крыши. Я не знал, какая крыша будет вам по вкусу. «Нам крыша не нужна. Мне говорили, тут дожди редкость, можно и без». Она оборвала фразу, и он понял, что-то ей вспомнилось. «Прошлое мелькнуло», — проговорила она. «Что же именно?» — спросил он. «Тоже дом без крыши?» «Да, тоже дом без крыши. И вы жили в нем счастливо?» «Я с одним человеком жила. Долго-долго. Слишком долго. Одна из ужасных ошибок, какие случаются в жизни. Я уже давно хотела уйти, он все не пускал меня». Отпускал и не мог отпустить, и в конце концов я сбежала. Стар слушал, взвешивая, но не осуждая. Ничто не потускнело под розово-голубой шляпкой. Ей двадцать пять или около того, и красота ее пропадала бы зря эти годы, если бы она не любила, не была любима. Слишком уж тесной была наша близость, — говорила она. — Нам бы, наверное, дети помогли, раздвинули бы нас слегка. Но куда тут детей, если у дома нет крыши? Что ж... Вот он и узнал о ней хоть немного. А то вчера бумнило в голове, как на сценарном совещании. Мы ничего не знаем о героине. Много нам не требуется, но хоть что-то надо же знать. Теперь за ней начал обрисовываться фон повещественней, чем голова Шивы в лунном свете. Остановились у ресторана среди неприятного воскресного скопления автомобилей.